Четвертое. В своей истории математики XIX века Феликс Клейн сравнивает Гаусса и французского математика отриена Мари Лежандра, который был старше Гаусса на 20 лет. Быть может, не вполне уместно сравнивать Гаусса с каким-либо математиком, за исключением самых великих. Однако именно это сравнение показывает, что идеи Гаусса как бы носились в воздухе, потому что Лежандр, идя своими путями, работал от многими вопросами, которыми занимался Гаусс. С 1775 по 1780 год Лежандер преподавал в военной школе в Париже, а позже занимал различные официальные должности – профессора нормальной школы, экзаменатора политехнической школы и инспектора геодезических работ. Как и Гауссу, ему принадлежат фундаментальные работы по теории чисел. Квадратная скобка. Опыт теории чисел. 1798 год, теория чисел 1830 год, конец квадратной скобки, в которых он сформулировал закон квадратичной взаимности. Он дал важные работы по геодезии и теоретической астрономии. Он был столь же усердным вычислителем таблиц, как и Гаусс. В 1806 году он изложил метод наименьших квадратов. Он изучал притяжение эллипсоидов даже таких, которые не являются поверхностями вращения. Причем им введены функции Лежандра. Как и Гаусс, он интересовался лептическими и Эйлеровыми интегралами, равно как и основами и методами эвклидовой геометрии. Страница 196. Хотя Гаусс глубже проник в сущность всех этих различных областей математики, Для жанру принадлежат важные и выдающиеся работы. Его обширные руководства в течение долгого времени были в большом почете, особенно его упражнения по интегральному исчислению. Круглая скобка в трех томах 1811-1819 годы. Конец круглой скобки. И трактат об эллиптических функциях и эйлеровых интегралах в скобках 1827 по 1832 годы и поныне остающийся образцовым произведением. В своих основах геометрии» в скобках 1794 год он отошел от платоновских идеалов Эвклида и дал ущельник элементарной геометрии, исходя из требований современной педагогики. Страница 197-я Эта книга выдержала много изданий и была переведена на ряд языков. Ее влияние было длительным.